Прошли мимо надувного бассейна с надувными утками, где шла игра «Поймай уточку на крюк», мимо футбольной перестрелки с очередью из папаш, громко радующихся, когда кто-то промахивался. Потом лотерея с безделушками и снова лоток с пирожными. Возле каждого аттракциона я усиливала хватку на руках своих дочерей и постоянно вертела головой, проверяя, Не отстал ли Джек? Вы не видели маленькую девочку? Я остановилась только после пирожных и окликнула чью-то маму из класса Молли или параллельного, которая заведовала киоском с игрушками. Мой голос прозвучал громче, чем я рассчитывала. Светлые волосы вот досюда, я показала чуть ниже своего плеча. Белая футболка, розовая юбка. Она с угрюмым выражением покачала головой. «Где вы смотрели?» «Везде!» — выкрикнула я, задыхаясь. На секунду я не могла двинуться с места. Мои руки начали дрожать. Я не понимала, как сильно стискивала своих девочек, пока Молли не вскрикнула и не попыталась вырваться. «Мне нужно было что-то делать. Но что?» «Дать объявление?» «Позвонить в полицию...» Я потеряла представление, сколько времени прошло с тех пор, как я видела Алису. «Но разве не каждая секунда важна в таких ситуациях?» «Зачем вам метаться, если можно объявить по громкой связи?» Спросила она, словно читая мои мысли. Я уставилась на нее, не зная, как ответить. «Правда была в том, что я не хотела это делать». потому что как только я это сделаю, то признаю, что все серьезно. Я признаю, что потеряла ребенка, да еще и чужого ребенка к тому же. Шарлотта, ч е т о рука сжала мое плечо, и я повернулась, оказавшись лицом к лицу с Одри. — О, Боже, Од! Я выпустила руки девочек и приложила ладони к своим губам. «Я потеряла Алису. Я нигде не могу ее найти». «Понятно», — произнесла она хладнокровно, машинально оглядываясь вокруг. «Не паникуй. Она где-то поблизости». «Что мне делать?» «Я обошла вокруг всего поля». Я нуждалась в совете Одри. «Хотела, чтобы она исправила это без л и ш н е й глупостей, как она хорошо умеет». «Мы найдем кого-нибудь ответственного», — сказала она. «Возможно, они смогут перекрыть все выходы». Одри посмотрела на парковку, и я проследила за ее взглядом. Потоки машин продолжали пребывать. Праздник становился все более оживленным. «Кого?» Здесь не было никого из руководства. Я так и не увидела директора мистера Харрисона, с его громкоговорителем, он должен был находиться здесь сегодня. Он всегда присутствовал на праздниках, но никто не занимался охраной или даже просто присмотром за въездом на парковку и периметром поля со стороны, кроме Гейл. Алиса могла выйти в любом из четырех направлений, если бы захотела. Не так ли она и сделала? За той надувнушкой. «Может, она по какой-то причине перелезла через забор и отправилась к полю для гольфа?» «Мы потеряли маленькую девочку!» — крикнула Одри всем, кто мог слышать. «Нужно, чтобы все ее искали!» Она повернулась ко мне. «Возможно, нам стоит позвонить в полицию?» Я покачала головой. «К нам подошли еще две мамы». «Вы в порядке, Шарлотта?» — спросила одна. «Кого вы потеряли?» «Подружку моей дочери», — простонала я. Я сжала лицо руками, прикрывая пальцами глаза. «Алису! Ее зовут Алиса. Ей всего четыре». «О, Господи! Этого не может быть!» «Все нормально», — сказала она, взяв меня за руки и... и в итоге заставив оторвать их от лица каждый может помочь в поисках не волнуйтесь мы ее найдем как давно это случилось я не знаю ответила я мое сердце быстро забилось когда я попыталась сообразить сколько времени прошло с тех пор когда я в последний раз ее видела кажется около 20 минут назад 20 минут ладно вмешалась Одри. «Я звоню в полицию». Новость о пропавшем ребенке распространилась быстро. Шепоток прошел через толпу, из уст в уста, вызывая всплеск активной бдительности. Все начали оглядываться вокруг. Чувство тревоги, неразборчивое возбужденное бормотание. Каждый хотел сыграть важную роль в ее поисках. Несомненно, желая оказаться тем, кто сможет крикнуть, что она пряталась под его прилавком, я сомневалась, что кто-то из них представлял себе худшее. Дети, б ы в а ю т теряются, но это всегда ненадолго, лишь до того момента, пока их не найдут, и испуганные родители не изольют свои благодарности на человека, которому повезло первым на них наткнуться». В оцепенении я позволила о д р и п р и в е с т и нас к краю поля у парковки, где она договорилась встретить полицию. Я прислонилась спиной к забору. Палящие солнечные лучи били прямо в нас. Люди передо мной начали расплываться, когда я попыталась сфокусировать взгляд. Меня захлестнула волна тошноты. «Выпей немного воды». Одри втиснула бутылку мне в руку, и я сделала большой глоток. «И ради бога, отойди в тень. Ты выглядишь так, будто сейчас хлопнешься в обморок», — сказала она, подталкивая меня к дереву. «Алиса вернется», — продолжала она. «Она просто убежала и заблудилась». «Надеюсь, что ты права. К тому же в Чидденфорде ничего ужасного не могло случиться». «Не в этой сонной деревушке графства Дорсет, но я просто не думаю, что Алиса могла убежать». «Все дети делают это время от времени», — заметила Од. «Алиса ничем не отличается от остальных четырех леток». «Но ты не знаешь Алису», — подумала я. «Она другая». Одри никогда не находила времени, чтобы узнать Алису поближе, Скорее всего, потому что та никогда с ней не разговаривала. Так же, как она никогда не находила времени, чтобы узнать и Гарриет. «Я должна позвонить Гарриет», — произнесла я, когда Одри проводила моих детей к клочку травы, где они послушно уселись. «Расскажи мне, что произошло, еще раз». «Я не знаю, что произошло». «Алиса просто исчезла». Она зашла с задней стороны на дувнушки, но не скатывалась с нее.